Он видел серебристо туманно сияющее облако, и хотя не слышал грохот барабана, но принял на веру слова авангары о нём, передны Робинсонуму старому Техаха. И уже ранним утром 16 августа радиостанция Санта-Марии передавала в Вальпараисо редакции газеты Эль Пополо длинную с потрясающими подробностями корреспонденцию под сенсационным заголовком Тайна острова Рапа-Нуи. В тот же день вечером эта сенсация разнеслась уже по всему миру, приведя в полное смятение и растерянность учёных и путешественников, а за ними и миллионы читателей газет. В 500 км к северо-западу от острова Радиаграму Санта-Марии перехватил маленький желтолицый радист крейсера Ямата.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 Его веснушчатые щёки валились, но в зале хорадочной галереи густая рыжая шевелюра, казалось, потускнела, потеряла свой огнистый цвет. Загадка Термита извела его. Она оставалась мучительной, терзающей тайной. Казалось, Козарев исчерпал уже все мыслимые комбинации элементов Термита, и сознание, что он очутился в тупике, сводило его с ума. Уже третьи сутки с ним работал Цой, подготавливаю опыты, выполняю поручения, освобождаю его от черновой работы. Ничего не помогало. Сегодня ночью в дело вмешался наконец заоолог. С решительным видом, со склянкой и мензуркой в руках, он подошёл к Козреву, сидевшему за лабораторным столом с зажатой между ладонями головой, и категорически предложил ему, сославшись на приказ капитана, выпить немного вот этого венца. Козрев механически выпил и вновь устремил свой отсутствующий взор куда-то в пространство. Однако Винцо, зоолога поддействовал довольно быстро. Через 15 минут сой отвёл засыпающего на ходу Козрева в его каюту, раздел и уложил на койку. И два коснувшись головой подушки, Козрев сразу и крепко заснул. В 4:00 утра за полчаса до общей побудки Сой разбудил стук в дверь его каюты. Сой с трудом раскрыл глаза, встал и отпер дверь. Перед ним стоял полуодётый Козрев с пылающим костром растрёпанных волос и красными пятнами на щеках. "Сой!" прохрипел он. "Сой, ты химик. Ты должен знать. Мне некогда сейчас рыться в справочниках".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 Хлористого же магния всегда и везде содержится 10% и 878 тысячных от общего количества солей в воде. То есть 3 грамма и 807 миллиграммов чистого веса на каждый килограмм воды. — Ну а в Финском заливе? — нетерпеливо перебил Козырев, переминаясь с ноги на ногу, готовый, казалось, броситься на свое так вдумчиво и медленно тянущего свою речь. В финском заливе, где средняя солёность около 5 г солей на 1000 г воды, хлористо магния содержится те же 10% и 878 тысячных от общего количества солей, то есть в абсолютных цифрах всего лишь 544 мг на 1000 г воды. Почти 4 г в океане.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 А наш термит так жадно поглощает этот излишек хлористого магния. О, дурак! О, идиот! Как я не подумал об этом!» Козырев вдруг стрепенулся. Глаза его заблестели. «В лабораторию, Цой!» Весело и бодро крикнул он. «В лабораторию? Сегодня термит разгорится так, что даже этот чертов металл расплачется горючими слезами!» Козырев повернулся почти бегом и стремился в дальний конец коридора, туда, где за центральной рубкой...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 Посылал в центральный пост спокойный привет. Капитан собирался уже отдать приказы о возвращении разведчиков, когда внезапно на горизонте в его северной части появилась чёрная точка, которая быстро росла и скоро получила неожиданные зловещие очертания. "Гидроплан!" воскликнул старший лейтенант. Самолёт вскоре перешёл на купол экрана, очутившись над островом. Он сделал несколько кругов, то опускаюсь, то поднимаюсь, потом взял курс на юг и вскоре исчез за горизонтом.